Глава сорок пятая. Возбуждение от соприкосновения с магией сменяется знакомым переизбытком чувств. Раньше я всегда выбирала тихое место, где ничто не привлекало взгляд или слух, и даже тогда лунный свет ошеломлял. А сейчас меня окружают десятки болтающих селеная, не говоря о еде и цветах, многие из которых кажутся незнакомыми. Даже шаги по вымощенной камнями площади отвлекают. Я закрываю глаза, убираю руку с ладони Грегора и затыкаю уши. Но не желая казаться слабой, даю себе всего несколько секунд, чтобы привыкнуть. Вновь открыв глаза, я вижу, как Грегор смотрит на меня. Он вновь надел серебряную цепочку, и кулон снова свисает с его шеи, светясь ярче свечи на груди. «Ты выглядишь ошеломлённой». Не без самодовольства, — говорит он. Здесь очень многое привлекает внимание и раздражает слух. Я перевожу взгляд на камни под ногами. Даже они кажутся великолепными из-за чёткости, с которой они видны сейчас. Но можно перетерпеть, если сосредоточиться на одном чувстве за раз. Спесь мгновенно исчезает. «Тебе удаётся? Но как?» Я пожимаю плечами. Не знаю. Простая концентрация. Но иногда всё равно отвлекаюсь. Грегор хмурится. Обсудим это позже. А пока можешь контролировать свои чувства другим способом. Он переворачивает кожаный мешочек, из которого на раскрытую ладонь падает блестящий чёрный камень. С помощью этого, в отличие от лунных камней, которые излучали приятное сияние, или камня крови, отдающего свою энергию скрытно, этот, кажется, поглощает свет и энергию, словно дыра в воздухе. И мне совсем не хочется к нему прикасаться. «Мы называем это камнями пустоты», демонстрируя его, объясняет Грегор. «Их находят глубоко под землёй, куда не попадает свет. И они способны поглощать магию. Дядя протягивает мне камень, но я инстинктивно отшатываюсь. «Он не повредит твою кожу», — настаивает он. «И возьмёт лишь то, что ты отдашь сама». Я осторожно беру камень. «С чего бы мне отказываться от своей магии?» «Представь себе комнату, освещенную свечами». Грегор жестом указывает на женщин, работающих за ткацким станком. Качихам нужны зрение и осязание для работы, но другие чувства лишь помешают, поэтому они их гасят. Я кручу камень пустоты в пальцах, ощущая скошенные края, которых, как ни странно, не вижу. Он напоминает стекло, но я никогда не видела такого тёмного и непрозрачного. И если вернуться к аналогии со свечами, продолжаю я, они гасят то, что не нужно. Верно. Удивившись моей догадливости, улыбается он. «Ну, если не считать того, что лишь Адриане освещают с их помощью свои жилища». Я не обращаю внимания на презрение в его голосе. «А можно ли перенести свечу из одной комнаты в другую? Или нужно сначала вновь зажечь все свечи, чтобы сменить чувства, которые не нужны?» Мои метафоры запутаны, но Грегор понимает. «Последнее!» — он указывает на небо. Но чтобы вернуть их, тебе достаточно просто взглянуть на небо. Твои глаза подобны стёклам, которые пропускают свет, наполняющий тебя магией. Мимо нас проходит парочка, хихикая и держась за руки. Добравшись до дверей дома, оба останавливаются, чтобы поцеловаться. Я краснею, когда девушка открывает двери и тянет молодого человека за собой. «Полагаю, они заглушили всё, кроме осязания», — смущая меня ещё больше, добавляет Грегор. «Интересно, как бы ощущался поцелуй Симона?» «Я перевожу взгляд на бассейн, не сомневаясь, что сейчас даже Адрианин увидел бы, как у меня покраснели щёки. Разве эта магия не стихает, когда на них не попадает лунный свет?» Грегор постукивает по лунному камню у себя под горлом. «Пока ты носишь камень, тебе не нужен лунный свет. Он прячет кулон под рубашку. Но если ты хочешь использовать его не только для освещения, нужно, чтобы он прикасался к коже, как лунный луч. Серебро проводит магию так же хорошо, как кровь, поэтому многие селенаи носят камни как украшения». «Это объясняет» почему Грегор видел меня в кромешной темноте переулка. Мысль, что мне больше не страшна темнота, несказанно радует. Значит, с ним твои чувства усиливаются так же, как при лунном свете? Чуть слабее, но этого достаточно. Правда, сила камня со временем ослабевает. Я опускаю взгляд на камень в своей руке и спрашиваю, а если прикоснуться лунным камнем к камню пустоты? «Думаю, ты и сама догадалась. Из лунного камня полностью пропадёт вся магия. Вот почему мы не носим их вместе». Дядя задирает рукав, чтобы показать камень пустоты размером с ноготь большого пальца, вставленный в браслет. Некоторые уверяют, если полностью опустошать лунный камень перед его наполнением, то он прослужит дольше. «Я проводила эксперименты» говорит Афина, подойдя к нам сзади. Но они показались неубедительными. Она кивает мне. Твоя подруга уснула. Спасибо. Я прослежу, чтобы вам заплатили, как обещал архитектор. Не стоит. Она отмахивается от меня. Мы в долгу перед ним за то, что он заботился о тебе последние несколько лет. «Лунный камень!» Нетерпеливо произносит Грегор, и я поворачиваюсь к нему. «Ох, простите. Вы говорили, его можно наполнить магией. Как вы это делаете? Помещаете камни под лунный свет?» Дядя кивает. «Можно и так. Но если опустить их в бассейн, они наполнятся магией быстрее». Свет, попадая в воду, преломляется и окружает камень со всех сторон. — объясняет Афина. Она явно старается понять, как и почему работает магия. Камни крови по большей части наполняются магией также, и хотя железные жилы удерживают магию внутри, они дают возможность пользоваться ею на расстоянии вытянутой руки. Она поворачивается к Грегору и поднимает брови. «Она прошла все твои испытания?» Он качает головой. Я ещё не проверял, насколько хорошо ей удаётся контролировать магию. Хм, хмыкает Афина. Но она должна как-то её контролировать. Обычно те, кто недавно прошёл инициацию, не выдерживают на свету больше минуты. Некоторых даже рвёт. Кэт утверждает, что может сосредоточиться на чём-то одном, добавляет Грегор. Так что, может, она не так восприимчива к лунному свету, как ты думаешь. Афина закатывает глаза. Или у неё просто врождённые умения. Древние использовали камни пустоты как оружие, а не как инструмент подавления чувств. К тому же сейчас не полнолуние. «Ты видишь в ней то, что тебе хочется видеть», — ворчит Грегор. «А ты отказываешься видеть в ней хоть что-то, дядя». Спокойно отвечает она. «Тебе еще предстоит опровергнуть мои теории. Они говорят обо мне так, будто меня здесь нет. Надоело. Простите, что вмешиваюсь. А про какие теории ты постоянно говоришь?» Афина указывает на площадь. «Может, присядем, чтобы все подробно обсудить?» «Я соглашаюсь, и она ведет меня по площади к столикам со стульями» которые расположены перед небольшой пекарней. Такие столики обычно устанавливают в более богатых районах Колеса, где люди могут позволить себе не работать днём, а попивать чай и поедать пирожные. Полагаю, сейчас для Селенаи что-то вроде приятного дня. Когда мы усаживаемся на стулья, к нам присоединяется Грегор с каменным лицом, и Афина заказывает три чашки чая. Так как я не сосредотачиваюсь на чём-то одном, От какафонии чувств у меня начинает болеть голова, и я говорю об этом кузине. «Воспользуйся камнем пустоты», — советует она. «Сосредоточься на одном чувстве и постепенно, мысленно переливай его в камень, пока не посчитаешь, что достаточно». «Мне кажется, что проще начать с обоняния». Закрываю глаза, сосредотачиваюсь на головокружительном букете ароматов, кленовый стол, цветочный порошок, которым Афина стирает одежду, дым от костра под ближайшим из чанов с краской, и представляю, как они перетекают в камень в моей руке. И вдруг понимаю, что не чувствую ни единого запаха. Я вновь открываю глаза и признаюсь, что перестаралась, полностью лишившись нюха. Афина качает головой. «В худшем случае ты станешь чувствовать так же, как любой адрианин». Она срывает узкий лист с растения в декоративном горшке на столе, а затем подносит к моему носу. Это лаванда. Я смотрю на Луну, чтобы вновь наполниться магией, а затем пробую снова. Отдать какое-то чувство камню пустоты просто. Сложнее определить, сколько отдать. Удается не с первой попытки. Хотя меня смущает, как пристально за мной наблюдают Грегор и Афина, Я проделываю то же самое с другими чувствами, оставляя каждое из них на разных, но вполне терпимых уровнях. Кладу камень на стол, радуясь, что мне больше не придётся прикасаться к нему. Афина ухмыляется Грегору, когда официант ставит перед нами чашки с чаем. «Видишь? У неё врождённый дар!» Я вытираю пот с верхней губы и тянусь к своей чашке. «Не знаю». Это потребовало от неё намного больше усилий, чем ты предполагала. «Попрактикуется, станет намного легче», — уверяет Афина. «Я делаю глоток чая, который наполняет рот апельсином и гвоздикой. Сложно ослабить вкус, когда во рту ничего нет. Так зачем прикасаться к лунному камню или лунному свету? Или магия в твоей... в нашей крови?» Афина ставит чашку на стол. Если по-простому, она сдерживается нашим телом, но с помощью лунного света или лунного камня связывается с внешним миром. Кузина замолкает на мгновение. Как горячая вода, которую налили в чашку. Ты можешь согреть ею руки, но только если прикоснёшься к ней. Поняла. Я провожу пальцем по краю, покрытой глазурью глины, чувствуя, как тепло согревает мои пальцы. «А почему магия не работает, пока светит солнце?» «Солнечный свет практически смывает её», — отвечает Грегор и делает глоток чая. «Поэтому затмения у нас считаются священными днями». На его чашке нарисованы розовые цветы, контрастирующие с его грубыми шрамами. «Кажется, кое-кому не по себе» замечает Афина, нарушая повисшее за столиком молчание. Я морщусь. Мне всю жизнь твердили, что луна проклята, поэтому использовать ее магию кажется неправильным, особенно после того, как вы сказали, что солнце смывает ее. Да, я уверяла Маргарет в обратном, но сложно отречься от того, что тебе внушали 17 лет. Афина усмехается. «А поможет ли тебе, если я скажу, что лунный свет — это солнечный, который отразился от поверхности Луны?» Грегор говорил Марге что-то подобное. Луне дарован тот же свет, что и всему остальному. Просто она отдает обратно то, что получает. «Ты хочешь сказать, что магия на самом деле исходит от Солнца?» — спрашиваю я и, дождавшись ее кивка, продолжаю. Тогда почему мы используем отражённый свет, а не прямой?» «Магия солнца слишком сильна», — отвечает кузина. Его сияние ошеломляет. Она наклоняется вперёд. «Что происходит с яркими красками и рисунками, которые слишком долго находятся на солнце?» «Они выцветают», — отвечаю я, понимая, в чём дело. Афина кивает. А что происходит с тестом или мясом на сковородке, которую поставили слишком близко к огню? Это мне известно по собственному опыту. Подгорает. Верно. Она откидывается на спинку стула. Луна подобна неотшлифованному зеркалу, которое отражает лишь часть цвета, но его достаточно, чтобы использовать магию. Она указывает на толстые чёрные линии вокруг глаз. Вот почему мы рисуем их. Наши глаза чувствительны к свету, а сурьма поглощает часть солнечного сияния. Теперь понятно, почему у меня слезятся глаза и начинает болеть голова, когда на улице светит яркое солнце. Но это не сподвигнет меня обводить глаза сурьмой и вставать с восходом Луны. «Как давно Селенаи могут пользоваться магией?» «Благодаря ей наши предки построили империю более двух тысяч лет назад», — отвечает Афина. «Воины Селенаи никогда не ограничивались светом Луны и с легкостью побеждали тех, кто видел лишь днем». Она замолкает на несколько секунд, а затем на ее лице появляется ироничная улыбка. В те времена магия крови ни у кого не вызывала удивления. В наших летописях нет никаких подтверждений этому. Но, думаю, она оказалась особенно полезной во время допросов. В империи Селенаи практически не было преступности. Никому не удавалось скрыть вину. Люди могут лгать, но кровь всегда говорит правду. Афина замолкает снова, но в этот раз не спешит продолжать а просто смотрит на полупустую чашку перед собой. «Что произошло?» — спрашиваю я. «Как пала Империя?» «Ведь как-то же она пала?» «Магия стала подводить Селиная», — тихо говорит кузина. «Магия крови стала проявляться всё реже и реже, а магию Луны становилось всё труднее обуздать, словно с каждым поколением мы становились всё меньшими сосудами. И она переполняла нас. Афина смотрит на Грегора. Мы научились справляться с этим, используя камни пустоты и другие способы. В том числе запретили браки с чужими, чтобы сохранить то, что имели. Тех, кто нарушал правила, изгоняли. Но магия крови продолжала ослабевать, даже когда мы оборвали все контакты с империей Адриана, которая обрела силу и заняла наши земли». Дядя складывает руки на груди. «Моя племянница верит, что смешаемая кровь с Адрианами это помогло бы раскрыть магию в нашей крови. Не сомневаюсь, идея кажется ему нелепой». «И мой отец решил проверить?» — спрашиваю я. «Твой отец повелся на хорошенькое личико, и его не волновало, что оно принадлежало Адрианке». И будь целители столь редки среди нас, а их способности столь востребованы. Его бы опустошили. Опустошили? Мне не нравится, как это звучит. В этом предположении есть своя логика, настаивает Афина. Чистые металлы редко бывают такими же прочными, как сплавы. Бронзу делают из меди и олова, сталь — из железа и древесного угля, латунь из меди и кадмия. Даже золото лучше сохраняет свою форму, если сплавлено с другим металлом. Но из-за одержимости селена и чистотой крови мы заржавели, как чугун. «Вот только если ты ошибаешься, то мы потеряем те крохи, что имеем», — возражает Грегор. Афина поджимает губы. «Нам уже нечего терять. Катрин...» Доказательство моей правоты. Она не только владеет магией крови. Ее проявление сильнее, чем у меня, и, вероятно, у ее отца. И то, что она не только открылась для магии, но и смогла ею воспользоваться и даже отчасти овладеть, говорит само за себя. Я краснею. Ты меня переоцениваешь? Думаешь? Афина поднимает бровь. Когда ты впервые услышала кровь той женщины, которую убили в переулке? Где ты находилась, когда она воззвала к тебе?» «В святилище», — говорю я. Я услышала её крик, но... Вряд ли она могла произнести хотя бы звук. Ей перерезали горло. Грегор хмурится. «Это невозможно. То, что он так считает, беспокоит меня». Я воспринимала умение видеть и слышать то, что недоступно другим, как способности, дарованные магией всем, Селенае. Но, судя по его словам, это не так. Афина поднимает руку, прося дядю помолчать. «Заметила ли ты какие-то еще знаки?» — спрашивает меня она. Я несколько секунд обдумываю, признаваться или нет. «Синяки. На животе». Сначала я решила, что они появились из-за страховочной верёвки. Но их было ровно семь, и они совпадали с ножевыми ранами Пиретты. Я никому об этом не говорила. Даже Афину это удивляет. «Может, ты что-то ещё видела и ощущала на расстоянии?» Руки дрожат так сильно, что чашка дребезжит о блюдце, поэтому я опускаю их на колени. В ту ночь, когда убили третью девушку, У статуи. Что ты увидела, Кэт? Кузина наклоняется вперёд, чтобы накрыть мои руки ладонью. Она изумлена, но всё равно сочувствует мне. Я делаю глубокий вдох. Я наблюдала за заходом луны и вдруг стала той девушкой. Видела и чувствовала всё, что ощущала она, пока её убивали. У меня перехватывает дыхание, а на глазах выступают слёзы когда вспоминаю её ужас и ощущение крови, стекающей по груди. «Это... это обычно для Селенаи?» «Нет», — тихо отвечает Афина. «Необычно». Не убирая ладони с моих рук, она поворачивается к Грегору. «Ты когда-нибудь слышал о таком, дядя?» Я уверена, она и сама знает ответ на этот вопрос. существуют легенды — бормочет он. — Древние, как империя. Что существовали воинственные короли и королевы, которые умели пересекать мост света, чтобы проникнуть в разум другого человека. Но никто не сомневался, что это выдумки. Просто росказни. «По-видимому, нет», — говорит Афина. А затем встаёт со стула и обнимает меня, пока я всхлипываю.